Глава двадцать девятая. Прощение. Легче станет не сразу, я знаю. Но я даже смерть мамы пережила. Так что и с этим свыкнусь. Ведь на сей раз у меня есть утешение. Волк, который, наконец, может отправиться домой. Искра, познавшая свою суть. Целое королевство людей, вернувших себе лица и свободу воли. А еще принц. Теперь у меня есть принц. Алвитанский берег совсем не похож на Ирманский. Небо здесь ниже, ветры злее, а волны выше. Я сижу на грубом каменном парапете, поджав под себя ногу, и наблюдаю за суетой в порту. Народу и кораблей там столько, что ещё парочка, и им придётся швартоваться друг на друге. А крики, наверное, уже сейчас слышны даже в Ластаде. Дикий и лют, ворчит сидящая рядом искра, пытаясь совладать с необузданными рыжими прядями, что никак не желают оставаться в косе. Дали б бедолаге отдышаться. Бедолага — это алвитанский король, как оказалось, сохранивший остроту ума, хоть и утративший крепость тела. Весть о возвращении власти в его руки разлетелась по миру раньше, чем сгорел в жировом пламени твой последний волосок. И когда я закрывала шкатулку с твоим прахом, в порту уже толкались корабли первых посланцев, жаждущих либо воспользоваться слабостью обезумевшего правителя, либо заключить союз с победителем. Возвращённая тобой чащу вдоль сухопутных границ вынудила даже трагмиреццев, арионцев и элитфарцев идти по морю, что вряд ли их сильно порадовало, так что сейчас остаётся только посочувствовать королю. Впрочем, Думаю, он рад заняться делом, говорю я. Рад жить. Искра передёргивает плечами. А принц? Что принц? Он тоже рад торчать во дворце? Я поджимаю губы и отворачиваюсь. Мы покинули Абру 3 дня назад, и всё это время я жду принца. Он просил не отплывать без него, хотел проводить, проститься. Ну, похоже, никак не может вырваться из лап васпрявшего от трёхлетнего сна брата. Он приедет. Ага, фыркает Тыскры. Смотри, капитан уже бьёт копытом. Говорит, даже будущей королеве не положено так его задерживать. Я вздыхаю. Ты опять. А что я? Воду в решётке не удержишь. Вы с волком сами эту воду и расплескали. Я возмущённо вскидываю руки. Зачем был разносить эти сплетни? Никаких сплетен, улыбается Искра. Лишь мудрость древней провидицы. Готову поспорить, ирманские министры уже ждут тебя на берегу с венцом на перевес, дабы проверить, признает ли он в тебе королевскую кровь. Я закатываю глаза и вздыхаю. Думаешь, мне нужен этот венец? Думаешь, тебя кто-то спросит? Такая кровь не только наделяет силой, но и обязывает. Трон это не просто удобный стульчик, но долг. Ты последний из рода, и поверь, министры с радостью свалят на твои плечи все проблемы разорённого королевства. Тем более под прикрытием столь громкого пророчества. Его можно толковать по-разному, вяло отзываюсь я. Точно. Поэтому мы с Волковым слегка его изменили, чтобы избежать разночтений. Вы, когда дочь твоя станет невестой, прерывает меня Искра. Она пробудит для Ирмании мудрую и благородную правительницу. Когда дочь твоя станет женой, она наделит даром Видуна, будущего ирманского короля. Что скажешь? Не так изящно, как было, но куда точнее. «Вы безумцы!» — шепчу я. «Мы вестники!» — возражает она. «К тому же я всегда мечтала побывать на королевской свадьбе». Чувствуя, что краснею, я вновь перевожу взгляд на неспокойное закатное море. А принц мечтает восстановить родной Алветан, так что зря вы решаете за нас. Искра смеется громко и искренне, и мне на глаза от обиды наворачиваются слезы. Боги, девочка, похоже, всё это время мы с тобой общались с разными принцами. Я, например, увидела в нём совсем другие мечты и желания. Знаешь что? Я спрыгиваю с парапета, трясу затёкшей ногой и гневно смотрю на искру. Не надо в это лезть. Он нужен Алвитану, а я просто хочу домой. Министры найдут кого короновать, и все эти глупые. Знаешь что? перебивает она, тоже вставая. Не время прятать голову в песок. Охотник погиб, потому что верил в тебя. И также поверят тысячи, услышав слова мёртвой. Повторяю, это не выбор, а долг. Не награда, от которой можно отказаться, но величайшая честь, потому что с каждой минутой и призвуки твоего имени всё в новых и новых сердцах разгорается надежда. Ты в ответе за них. Под конец голос её срывается, но взгляд остаётся твёрдым, и моя неуместная обида превращается в стыд. Я просто не знаю, что делать дальше, признаюсь тихо. Я и не думала, что доживу. Потому-то я и плыву с тобой. Искра прокашливается и безмятежно откидывает косу за спину. Провожу, прослежу, чтобы никто не обидел. А волк Она хмыкает. Сказал, что найдёт меня позже и поможет отаскать семью. Забавно, правда? Думаю, ему любопытно посмотреть на настоящих, опытных жар-птиц. Но ну и жажда странствий не даёт покоя. Значит, он не поплывёт с нами. Все эти дни волк, как и мы, торчал в портовом гратене, но пока ничего не говорил о своих планах. Сначала проведает дом, куда так рвался А там уж. Я понимаю, и киваю. Все мы хотим домой. Жаль только эти дома в разных концах света. Кончики пальцев моей зеркальной руки вдруг леденеют и начинают подрагивать, но я уже не пугаюсь этого, как в первый раз. Просто нахожу ближайшую тень на земле и поворотом запястья несколько раз меняю её форму. Было пятно от камня, стало тонкая полоса, потом изящная бабочка. Взмах крыльев, поворот и взлёт. Он всё ещё заставляет тебя очаровать, в голосе искры слышится улыбка. Я киваю. Не успокаивается, если не тренируюсь каждый час. Пока что просто детские фокусы. Пока что. Да, Кайо всё ещё часть меня, наверное, лучшая часть. Как минимум, самая трудолюбивая и любознательная. Маленькое сердце его стучит внутри моего. Простые и короткие мысли порой проникают в мой разум, а неугомонная натура подталкивает меня изучать грани своего дара. Ты была права, возможности его велики, и я не уверена, что хочу открыть их все, но точно не желаю оставаться слабой и беззащитной. Вчера я смогла исчезнуть на глазах искоры и волка. Завтра. Завтра, кто знает. Вероятно, мне придётся отвечать за целое королевство. Принц появляется только на следующий день, такой ослепительно прекрасный в бело-золотом камзоле, что мне даже неловко стоять перед ним в простой дорожной одежде, как будто ему даже зрячему было бы не плевать. Я смущённо заправляю растрёпанные ветром волосы за уши. Я обхватываю себя руками. Ещё пару часов, и мы бы отбыли, не простившись. Мы снова на борту предназначения. Суетливому капитану и впрямь надоело ждать, так что сегодня он с самого утра грозится в любую секунду сняться с якоря. Даже увещевания искры уже не помогают. Знаю, улыбается принц, прислонившись бедром к фальшборту. Я бы такого не допустил. Ну, разумеется, он знает это злит и умиляет одновременно, так что я спрашиваю совсем не о том, о чём собиралась. Как дела в столице? Принц сразу мрачнеет. Сложно. Сотни поколеченных мужчин без языков, запуганные, измученные люди, которые не верят в короля, винят его во всём. Стену никак не получается разрушить. Страж пропал. Капитан говорит, остров снова ушел под воду, и все отверженные вернулись в свои леса, поля и горы, перебиваю я. Змей наверняка сейчас в кранбреже, так что он точно не ваша проблема. Да, но еще этот экзарх... Экзарх мертв. То-то и оно. Он вздыхает и, закрыв глаза, подставляет лицо ветру. Брат не помнит всего, но порой бывают вспышки. Он уверен, что королева призвала духа, и если сгорела лишь подчинённая плоть, то сама сущность на свободе. Я тоже прислоняюсь к гладкому, сверкающему на солнце дереву, но смотрю не на море, а на снующих по палубе матросов. Он опасен без тела? Выясняем. Не хотелось бы во сне превратиться в кучку угольков. Да уж, дел у тебя не в проворот, Только поэтому я и не зову тебя с собой, добавляю я мысленно. Только поэтому я сейчас и без вещей, говорит принц вслух. Сердце замирает. Что? Что? Ах, ты же не в курсе, как принято путешествовать у благородных особ. Он тоже поворачивается спиной к морю и элегонько толкает меня плечом. Ничего, я научу. Так вот, когда я соберусь плыть за тобой в Урманию, то, вполне вероятно, пойду ко дну из-за тюков и сундуков, без которых, поверь, никак не обойтись. Вдруг ты в романтическом порыве пригласишь меня прогуляться по саду, а у меня не окажется при себе шейного платка, подходящего по цвету к твоему платью. Нет-нет, благородное общество не поймет и не простит. Ощущение такое, будто с груди свалился громадный камень. Я смеюсь так громко и беззаботно, как не смеялась, наверное, с самого детства. Прежде это прекрасно обходился без шейных платков. Ну вот, так и знал, что ты припомнишь мне эту оплошность. Придётся из принц берёт меня за руку, и я осякается. Носишь перчатки. Я пытаюсь отстраниться, но держит он крепко. Да просто не хочу никого смущать такой странной рукой. Принц молчит, и палец за пальцем освобождает мою правую ладонь от плотной ткани. Знаешь, какой вижу её я, спрашивает он наконец, поглаживая каменное запястье. Какой? Роса пью звёзд в ночном небе. А когда ты чируешь солнцем отражённым в озёрной глади, тебе нечего стесняться. Не прячь её, как прятала кайю. Принц клоняется ближе, почти касается моих губ своими клянусь народ ещё в очереди начнёт выстраиваться лишь бы полюбоваться вот этого нам точно не надо раздаётся вдруг весёлый голос искры и я так резко отчатываюсь что едва не падаю ну привет прапажа вы уж не чаили проститься я нервно приглаживаю волосы и отступаю от принца ещё на шаг вот это поможет Улыбка Искры становится только шире и хиднее. Проститься? удивляется принц. Я заглянул лишь пожелать вам мирного плавания и сказать до скорой встречи. Да знает она, бурчит волк, появляясь из-за спины Искры. Провоцирует. Не провоцирую, а задаю направление мысли. Не задаёшь, а навязываешь. Не навязываю, а, господа, Они умолкают и поворачиваются к принцу. «Ещё я хотела сказать, что быть знакомым с вами — величайшая честь для меня. И если вам когда-нибудь, хоть в чём-нибудь понадобится помощь...» Ну вот, искра кривится и сжимает пальцами переносицу. Я уже запомнила, что так она сдерживает слёзы. «А говорил, не прощаешься». «Ладно, прощаюсь». Принц выступает вперёд. И безошибочно поймав меня за предплечья, подтягивает в общий круг. Прощаюсь с невольными попутчиками, но приветствую друзей. Так лучше. Он улыбается, искра фыркает, волк закатывает глаза. А я смотрю на них сквозь набежавшие слёзы. Виновато солнце, не иначе. И думаю не о прощании, но о прощении. Ведь если мир подарил мне этих людей, то, может, я его заслужила.